ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Газель плавно притормозила и остановилась на обочине рядом с мотоциклом и двумя милиционерами в бронежилетах и с калашниковыми. «Старший лейтенант Баркевич», — представился водителю один из них. «Документы, пожалуйста, и вещи к досмотру». Я взглянул на помертвевшее лицо Инги и тихо сказал «Сядь, не стой». инга опустилась на дощатый пол, прижалась лбом к борту, глядя через щель на милиционера. Ты этого хотела, подумал я с некоторым злорадством. И это только начало. Теперь вся твоя жизнь будет заполнена страхом и ожиданием ареста. Прошу, с весёлым напевом сказал водитель, протягивая документы. Вот права, вот доверенность, вот накладная. Милиционер медленно пошёл вокруг машины, внимательно рассматривая её фары, колёса и борта. Потом поднял голову и встретился со мной взглядом. "Они с вами?" попутчики объяснил водитель и зачем-то подмигнул мне. "Нет, это необычная проверка", понял я. Он ищет. Он целенаправленно ищет машину сбившую женщину. Что в мешках? спросил милиционер, но я увидел, что он не сводит глаз с Инги. Под его взглядом она медленно встаёт, и лицо её каменеет от ужаса. Пшеница, корм для курий, ответил водитель. Могу показать. Не надо, остановил его милиционер. Казалось, своим взглядом он засасывает Ингу, и та уже едва стоит на ногах. Никак не вспомню, где я мог вас видеть. Инга натянуто улыбнулась и пожала одним плечом. Что такое? усмехнулся милиционер. Ваше лицо просто стоит перед глазами, а вспомнить не могу. В магазине? На пляже? Я здесь не живу, едва смогла произнести Инга. А где? В Ялте? Значит, ошибся, с сожалением сказал старший лейтенант. В Ялте я никогда не был. Счастливого пути. Этого ещё не хватало, пробормотала Инга, когда машина снова тронулась. Ты о чём? спросил я. Так, о всякой ерунде, уклончиво ответила она. Мы пронеслись мимо автовокзала, я постучал по крыше кабины. Приехали? спросил водитель. Я спрыгнул, взял Ингу на руки и опустил на асфальт. Водитель посигналил и помахал нам рукой. Знал бы ты, кого подвёл, подумал я, провожая машину взглядом. Куда теперь? спросила Инга. Туда, ответил я. Она поняла и уточнять не стала, взяла меня под руку и, прихрамывая, сбило пятки, когда босиком шла, пошла рядом, притихшая в ожидании большой грозы. Чем ближе мы приближались к рынку, тем медленнее шли. Волнение Инги передавалось мне. Мы вышли на рыночную площадь. Свита, придавленная солнцепёком, несколько поутихла, но всё равно было тесно. На нас толкали словно нарочно. Я испытывал гадкое чувство, словно все вокруг нас, и торговцы, и покупатели прекрасно знали нашу тайну и лишь делали вид, что не обращают на нас внимания. Я острелял по сторонам глазами, со страхом ожидая уловить косой и насмешливый взгляд. Инга приросла к моей руке. Сама того не замечая, она всё сильнее наваливалась на неё. И я уже почти не осингу, как накинутый на руку плащ. Ты можешь идти нормально, сквозь зубы произнёс я. Инга выпрямилась, но ненадолго. Она едва передвигала ноги, словно это были тяжёлые протезы. Крутила по сторонам головой и вздрагивала всякий раз, когда её задевали прохожие. Мы прошли вдоль каменного забора и свернули в злосчастный проулок. Я волновался, как преступник во время следственного эксперимента. Мне казалось, что мы ведём себя слишком неестественно, и это выдаёт нас с головой. Наши шаги гулко звучали в узком пространстве между глухой стеной кинотеатра и бетонным забором, стоящим напротив. Я таращил глаза, выискивая нечто ужасное, но ничего не находил. и мой взгляд свободно скользил по заборам асфальту и коричневой стене старого, давно не работающего кинотеатра. Людей было мало. В этом проулке, где не было ни магазинов, ни кафе, курортники почти никогда не появлялись. Мы в ногу прошли до середины проулка. Инга ущипнула меня за рву. Мы приближались к разметке пешеходного перехода. Два пацана, опустив голову и глядя себе под ноги, шли нам навстречу. и показывая пальцами на то, что мы ещё не видели, громко говорили: "Вот. И вот ещё. И ещё. Если бы я не знал, что здесь произошло 2 часа назад, то не придал бы никакого значения тёмному маслянистому пятну на асфальте. А пацаны знали, что это кровь. Мы разминулись с ними. Пацаны подождали, когда мы отойдём на несколько шагов, и продолжили свою поисковую работу. Вот, смотри, здесь больше всего Чего ты меня толкаешь на эту гадость? Сейчас я тебя тоже толкну. А вот глаз валяется. А Ва! сам ты глаз это пробка. Испугался, почему крик? Я чувствовал себя скверно. Неужели я до последнего надеялся, что Инга всего лишь нехорошо меня разыграла? Теперь уже можно было не сомневаться в том, что здесь был совершен наезд на человека. Следственная бригада свою отработала, труп увезли. Отпечатки на асфальте срисовали, сфотографировали, расстояние от цыдков колёс до тела, от тела до бордюра, от бордюра до следов колёс измерили. Отвалившийся колпак подобрали и аккуратно опустили в полиэтиленовый мешок. Затем пятна крови залили хлорированной водой и уехали. Колба песочных часов с грохотом опустилась мне на голову, и сухая стройка начала выкачивать из-под моих ног опору. Я вдруг резко остановился, словно налетел на невидимую преграду. Инга наступила мне на пятку и ткнулась лобом в плечо. Холодный пот волной прошёл по спине. Я смотрел на открытое окно в стене, на облака пара, выкатывающее оттуда на жирный оцинкованный подоконник, на девушку в белом халате и платке, стоящую над шипящим противнем, и на листок из ученической тетрадки, прикнопленный к раме с неровной надписью Пирожки с капустой, курагой, картошкой, рисом. Что это? прошептала Инга, не видя ничего страшного, но на всякий случай пугаясь. Пирожки, пробормотал я. Ты хочешь есть? Когда это произошло? Инга отрицательно покрутила головой и судорожно сглотнула. В 2, спросил я и взял девушку за плечо. Отвечай в 2. Ты что? Ты что? лепетала она, и по её глазам я понял, какое сейчас на моём лице выражение. "Ну", крикнул я и сдавил её плечи. "В два, да, в два!" "Отстань!" взвизгнула Инга и попыталась высвободиться. "Я не помню, ты сумасшедший. Ты делаешь мне больно." "Без четверти мы отъехали от гостиницы", вспоминал я, глядя сквозь Ингу. "До рынка ехали минут 5-7." Еще минут пять я разговаривал с вечным мальчиком. Потом, потом разыскивал тебя минут десять, не больше. Все сходится. Пошли. Я схватил Ингу за руку и потащил за собой. — Куда ты? Объясни, что с тобой? Мне больно. Ты оставишь синяки. — Лембетлехтине, — бормотал я. — Моего возраста, моего роста, моей комплекции, значит, на вид тридцать-тридцать-два. Рост сто восемьдесят. Сухощав. жгучий брюнет эстонец жгучий брюнет но допустим что это так инга ничего не понимая в моём бреде волочилась за мной как упрямый ребёнок когда мы зашли в вестибюль здания городской администрации она заволновалась стала крутить во все стороны головой и читать таблички на дверях кабинетов она могла поверить во что угодно даже в то что я привёл её в прокуратуру Куда это мы пришли, спросила она. У меня не было времени объяснять. Внезапное озарение, словно мощным прожектором, выхватило из тьмы, в которой я до этого пребывал, прямую дорогу, по которой я шёл всё быстрее и решительнее. Вдоль этой дороги стояли люди, с которыми мне предстояло встретиться, и дома, в которых я должен был побывать. "Игнат", громко сказал я, с порога заходя в большую комнату, заставленную компьютерами, сканерами и принтерами. Знакомьтесь, это Инга, актриса кино. Она приехала сюда на съёмки фильма. Игнат Варданян, ответственный секретарь районной газеты, был невысоким и чутьдушным занудой и брюзгой. В мою обыдность частным детективом мы как-то вывели на свет кучку мошенников, занимавшихся сбытом дешёвой шипучки под видом коллекционного новосветского шампанского. Игната поразил созрозной статьёй, которая сделала его героем года. В той поры мы встречались с ним эпизодически, и всякий раз Игнат намеревался написать обо мне хвалебный очерк, но ему вечно не хватало времени. "Прекрасно", без всяких эмоций ответил Игнат. Голос его был высокий и чистый, как родничок, чего нельзя было сказать о внешнем облике. Собственно говоря, самого Игната я никогда не видел, так как голова его и лицо, как у Карла Маркса, были покрыты густой растительностью. Углыз, да, всегда были спрятаны под непроницаемо чёрными очками. Я пожал его руку, такую тонкую и слабую, что прощупывалась каждая косточка. Игнат сверкал очками, как электросваркой, инго его впечатлила, потому как была почти на голову выше. Он задержал её ладонь в своей руке и предложил сесть на крутящийся стульчик. И с какой-то на студии съёмки уже начались. Выбор натуры прекрасен. Я возьму у вас интервью. Дадим на первую полосу. Сейчас, секундочку, я только выведу страницу. Инга чувствовала себя неловко. Наверное, я зря представил ее актрисой. Растрепанная, без макияжа, в платье, усеянном темными пятнами, пахнущей бензином, она не совсем соответствовала имиджу актрисы и не знала, куда деть руки и как спрятать коленки. «Насчет интервью мы с тобой поговорим отдельно», — ответил я за Ингу. Я импресарио актрисы и контролирую все её дела и встречи. Думаю, что на этой неделе ничего не получится. Но мы к тебе пришли по другому поводу. Я взглянул на Ингу, и та решительно кивнула. "Давайте", сказал Игнат, придерживая пальцами страницу, медленно вылезающую из принтера. "Может вам кофе сварить? Надо внести в сценарий свежую струю. Детали местного колорита, сходу придумал я. Прекрасно, ответил Игнат, близко поднося к глазам страницу и просматривая текст. А чем я могу помочь? Нужны последние данные по криминальной хронике. Может быть, мы что-нибудь позаимствуем? Мне показалось, что голос меня выдаёт. Но Игнат, повторяя её последнее слово, положил лист на принтер, подошёл к компьютеру, пощёлкал пальцем по клавиатуре, потом подошёл к другому компьютеру, там пощёлкал и наконец остановился у третьего. Вот, пожалуйста, сказал он, кивая на экран. Криминальная хроника за последние 2 года. Выбирайте. Ну-ка, ну-ка. Я сделал нам интересом присел у монитора и притянул офисный стульчик на колёсах, на котором сбилась к кому Кинги к себе. Девушка незаметно стала царапать мне локоть. Э, посвежее ничего нет? спросил я минуту спустя. Посвежее? переспросил Игнат и посмотрел на монитор, как на свое дитя, обиженно и незаслуженно. «А чем тебя это не устраивает?» «Все это уже было опубликовано, так ведь? Значит, сценарист видел. Нужны свежие, можно сказать, горячие факты». «Мне казалось, что у меня сейчас язык загорится». И Игнат сверкал очками, подметал в воздух своей лохматой бородой и усами, ходил между компьютеров и перекладывал с места на место бумажки. — Свежие, — проворчал он, — свежие только в дежурной части милиции могут быть. — Ну так, — осторожно подтолкнул я Игната к действию, — а потом про интервью поговорим. — Эксклюзив, — поставил к условию Игнат, подняв прозрачный палец. — В Крыму больше некому. Ни — Ни-ни, — поклялся я. Он подсел к телефонному аппарату, утопил трубку в дремучих заростах, где должно было быть ухо. и набрал номер. Анатолий Николаевич, это Варданян, сказал Игнат. Что новенького? Я к вам снова за хроникой, естественно, как всегда, половина гонорара ваша. Да, самая свеженькая, за последние 2-3 дня. Я отчаянно жестикулировал, тыча пальцем в часы, а Инга шепела: "И за сегодняшний день". уточнил Игнат, искоса глядя на нас. Ага, записываю. Теперь Игнат стал жестикулировать, показывая, чтобы я сел за стол и начал записывать. Три человека утонули на пляже Звездного. Петрухин, Аблин, Курари. Купались в шторм, пьяные. Два тела обнаружили, третья пока нет. Я делал вид, что записываю. На самом деле рисовал каракули, с ужасом ожидая сообщения о наезде. Пьяная драка на автобусной остановке в Новом Свете молодому мужчине, Питлеру, разбили голову пивной кружкой. До больницы не довезли, обширная гематома мозга. Убийца с места происшествия скрылся, ведется розыск. «А если не будет никаких сведений?» — подумал я и взглянул на Ингу. Та сидела ни жива, ни мертва. В поселке Дачная в собственном гараже задохнулся выхлопными газами нигде не работающий ранее судимый гражданин Кучер. По предварительным выводам, несчастный случай. Мы с Ингой переглянулись. Она спрашивала меня взглядом, тот ли это Кучер, у которого она узнавала адрес. Я опустил глаза. В пансионате Бриз работник котельной Сердюк взломал и обчистил четыре номера. вынес деньги, одежду и продукты, взят с поличным. Я нервно рисовал портрет Сердюка, неблаговидного пьянчужки, который сидит у холодильника и поедает длинную колбасу. Дорожно-транспортное происшествие в Вишневом проезде меня как током ударило, и ледяная волна прокатилась по спине. Игнат продолжал диктовать все тем же ровным голосом, а у меня перестала двигаться ручка в пальцах. Я не мог одновременно записывать и слушать. Обнаружен труп пожилой женщины с обширными повреждениями, специфичными для транспортного средства. Водитель, совершивший наезд, с места происшествия скрылся. Тип и вид транспортного средства выясняются. Труп в настоящее время не опознан. Игнат еще что-то диктовал, но я уже его не слушал. Тип и вид транспортного средства выясняются. Значит, милиция не знает даже, что это была шестая модель Жигулей. Им вообще пока ничего не известно, даже трупник кем не опознан. Дай бог, чтобы я ошибся. Спасибо. Я встал со стула. Игнат осёкся на полуслове. Всё? Ничего больше не надо, спросил он, прикрыв трубку ладонью. Не надо, ответил я. Это всё не то. По поводу интервью звони через неделю. Пойдём, Инга. Мы быстро вышли из кабинета, оставив там обескураженного Варданяна. Значит, никто меня не заметил, с облегчением прошептала Инга. Подожди радоваться, ответил я, свидетелей, как правило, появляются на второй-третий день. Ты мне подробно опиши эту женщину. Я её видел только мельком, сказала Инга. Мы вышли на улицу. Я не стал дожидаться автобуса, там мы не смогли бы разговаривать. и повёл девушку к себе в гостиницу по пустынной тропе мимо сахарной головки как она была одета инга мучительно вспоминала покусав губы если бы ты видел моё состояние неужели ты не запомнила ни одной детали раздражённо крикнул я сарафан юбка шуба кажется она была в чём-то тёмном но не в сарафане меня так и подмывало помочь ей и я прикусил язык Я её плохо видела, опять пыталась увернуться от умственной работы Инга. "Вспоминай", прикрикнул я. "Ты сама говорила, руки и ноги мелькали перед капотом". Инга остановилась, не видя перед собой уже ничего, кроме того страшного мгновения, когда раздался глухой удар и машина подмяла под себя человека. Она была в брюках. "Всё", прошептал я, почувствовав, как надежда висевшая на тонкой нити сорвалась и разбилась о землю. «Она была в темном брючном костюме, да?» «Да», — подтвердила Инга, с испугом заглядывая мне в лицо. «И стрижка, конечно, короткая», — спросил я, хотя все уже было ясно. «Да», — еще тише ответила Инга. «Ты... ты ее знал?» «Это Лебединская». «Ты раздавила тьма». «Тетю Шуру!» — ответил я, заикаясь от избытка чувств. «Да это же ясно, как божий день. Это было ясно с самого начала, понимаешь? Когда в Судаке появился Лембит Лехтиня, когда он познакомился с черным антикваром-кучером и узнал про золотые монеты в музее Лебединской, все дальнейшее можно было предсказать с точностью Нострадамуса». А я был озабочен тем, как омурить тебя. Ты понимаешь, какой глупостью я занимался? Ты видела когда-нибудь большего идиота, чем я? Я остановился и повернулся к Инге. Значит, ты занимался глупостью, медленно произнесла она. Конечно же, не тем делом, которым в будущем я мог бы гордиться, опрометчиво ответил я. Как пацан, в самом деле, мне стыдно и смешно. Тогда можешь проваливать, если тебе стыдно, — глухо произнесла Инга. — Тебе очень трудно меня понять, — сказал я, внимательно глядя в глаза Инги. — Ты думаешь, что заслуживаешь только сострадания и жалости. Но я не испытываю этих чувств к тебе. Я к тебе вообще никаких хороших чувств уже не испытываю. Она влепила мне пощечину. В ухе зазвенел колокол. — Я тебя ненавижу, — прошептала она. Это естественно, согласился я. Я сам к себе неважно отношусь. Инга повернулась и быстро пошла в обратную сторону к дороге. Я не стал провожать её взглядом и побежал по тропе к гостинице. Кто следующий на очереди после Кучера и Лебединской, думал я, хотя ответ был очевиден. Не хочется признаваться, а кто добровольно признается, что стоит на краю пропасти? Я на ходу трижды сплюнул через левое плечо. Одно утешение я знал, что истоница хочет на меня, а это уже немало. Он хитёр и осторожен, он расставил невидимые сети и капканы, притаился и ждёт, когда я попаду в его ловушку. Он до сих пор нигде не засветился и может обнаглеть в конец. Словно сахарная головка свалилась мне на плечи. Тяжесть и слабость заставили меня перейти на шаг и перевести дыхание. Чёрт подери. Но я не прав. Он засветился. И очень сильно, Инга его видела. Вспомнив недавний разговор с Варданеном, я невольно выругался. Вот так совершаются опасные глупости. Кто утянул меня за язык, когда я говорил об интервью? А если до лягки не дойдет слух, что Инга намеревается рассказать журналистам нечто интересное? Я остановился, забернулся, но девушка уже скрылась за рядом кипарисов. Нет, — понял я, глядя на то, как в горячем маре ведрожит плешивая от старости гора перчем. Следующий на очереди не я.